Глава 14. Отступление. Партизаны – это не армия. Они действуют в особых условиях, во вражеском окружении при постоянном воздействии на них фашистской пропаганды и в отсутствии нередко долгое время истинной информации о положении на фронте и в советском тылу. В этих условиях некоторые отряды могут утратить ориентиры в перспективе борьбы и даже выродятся в обычные вооруженные банды. Из доклада начальника Центрального штаба партизанского движения генерал-лейтенанта Пономаренко Иосифу Виссарионовичу Сталину январь 1943 года. «Что будем делать, командир?» Петька Боцман задал тот простой вопрос, который волдовал всех партизан, но ответ на него дать было чрезвычайно сложно. «Что делать?» Отходить надо, парни. Не издюжим мы против немца. Вон они как загоношились. Даже Горелого вздернули, хотя этому псу туда и дорога. Маловато нас, братцы. Переполошим всех, людей погубим, да и сами не уйдем. Мы им потом отомстим. Не забудем. Никто не уйдет. Да, ты прав, Прохор, нам уходить надо, поддержал командира пётр Двое парней, Ленька и Иван, молчали. Они были подавлены и напуганы увиденным. Показательная расправа над односельчанами, невинными мирными людьми, по ложному обвинению за то, что они не совершали, потрясла их и устрашила. Они впервые в своей недолгой жизни столкнулись с отчаянной роковой несправедливостью, которая произошла у них на глазах и уже никогда не могла опять обратиться справедливостью. Чудовищно жестоким прозвучал приговор. Необъяснимо легко восемь человек были вырваны из жизни и отправлены на смерть. Пугающе равнодушными оставались солдаты, лениво потевшие под жарким утренним солнцем. Невероятно быстро совершилась казнь. Но самым страшным для молодых ребят стали два слова «навсегда» и «никогда». Ни в девять, ни в двадцать лет невозможно осознать, что убийство, смерть, казнь — останавливают чью-то жизнь навсегда. Человек никогда не засмеется и не заплачет, не сможет обнять дорогих ему людей, потому что навсегда ушел от близких и родных. Еще немного, и даже останки его тела перестанут существовать. Мальчишки молчали. Им хотелось изменить ход событий, вернуть всех убитых, включая старосту и даже полицая, остановить эту беспощадную войну на полное уничтожение. Но они были бессильны перед этой эпохальной трагедией, которая только начинала разворачиваться в самом центре планеты Земля и втягивала все больше и больше людей в свой бесконечный водоворот, взимая невиданную обильную смертельную дань. Им вдруг показалось, что набежавшая внезапно клубящаяся грозовая туча приняла очертания великана в черном капюшоне со скаленной улыбкой, как будто сама смерть вступила в безграничные права, пытаясь утолить свой бездонный кровожадный аппетит, требуя все новых и новых людских жертв. Блеснула яркая вспышка, рассекшая небеса пополам, грохочущим раскатом сотряслась земля, залилась обильными слезами природа, оплакивая невинные жертвы. Отряд молча и скрытно отходил в лес. Хлёсткий ливень омывал их лица, лупил по спине, прибивал волосы и пытался добраться до сердец и души. Лёнька шёл замыкающим и на самой опушке остановился. — Товарищ командир, дядя Прохор, можно мне остаться в деревне? Мне очень надо маму проведать. Я видел её сегодня во время... ну, когда... Он не мог выговорить эти пугающие названия, казнь, повешение. Командир все понял. Он посмотрел на промокшего под ливнем Леньку, подошел к нему и прижал к себе. «Не могу я тебя сейчас отпустить, Ленька, не могу! Слишком опасно стало в деревне. Дай времени чуток. Либо немцы успокоятся, либо мы селенок накопим и выбьем их из деревни. А пока нельзя никому из нас появляться там. «Прошу тебя, Ленька, пойми, нельзя, не сегодня». Ленька тяжело вздохнул. За последние дни он необыкновенно вырос в понимании того, что следует и чего не стоит делать в условиях смертельного противостояния. Умом он понимал, что в деревне сейчас опаснее, чем на фронте, но сердцем рвался к маме. Он еще раз вздохнул и пошел вперед. Подчиняясь приказу и здравому смыслу, юный разведчик твердо решил все же увидеть мать, хотя бы ночью и обязательно увести с собой в лес, в отряд. Трое партизан стояли на тропе и пропустили парня вперед. Все понимали, как ему тяжко. Иван Бацуев решил его приободрить. — Лень, я вон своих тоже не видел уже сколько. Они как к мамкиной сестре в район уехали, так и не вернулись, Не знаю, где и что с ними. Думаешь, мне не хочется повидаться. И шо как? Ленька обогнал всех, встал во главе отряда и, крутя головой, продолжал говорить с поспешавшими за ним мужиками. Нечто я не понимаю. Нечто я не разведчик. Буду терпеть, дядь... Эх, товарищ командир отряда. А когда пойду... Вань, ну, когда можно будет? Я твоих тоже разыщу. Заберем мамку. И твою, и мою и Петюню твоего братана, и сеструху Настену тоже в отряд. А чё? Места же всем в лесу хватит. Да, дядь Петь? Конечно, Ленька. Сегодня накроем овражек, и там сложим лежанки из бревен и лапника. Командир, надо бы каких-нибудь тряпок натаскать из деревни, чтоб поуютнее и помягче нары сварганить. Сделаем, Петро, сделаем. Будем обживаться, до да людишек собирать, пока нас эти гады не выследили. эй «Ты чё?» — воскликнул неожиданно Прохор, шедший за Ленькой и смотревший поверх его лохматой белобрысой головы вперёд. Он чуть не налетел на парня, который внезапно остановился и пригнулся к самой тропе. «Стой! Стойте все!» — резко полушёпотом выкрикнул мальчишка и поманил рукой командира. «Сюда! Сюда, дядя Прохор! Смотрите!» Он пригнулся ещё ниже и, схватив за ворот наклонившегося к нему гольтяпа, указал пальцем на тропу перед собой. «Глядите, видите?» Прохор вглядывался в примятую лесную зелень на едва приметной тропе, ведущей их к озеру и болоту, но никак не мог увидать то, что так насторожило парня. «Что там? Кабаны?» «Не, не кабаны. Человек. Двое. Они прошли здесь до дождя и... Вот смотрите дальше. Они вернулись. Как это я раньше не увидал их следы?» л продолжал какие-то загадочные пассы над тропой присев на колени командир наклонился еще ниже и вдруг заметил на маленьком пятачке черной земли не заросшей травкой четко видимый отпечаток слегка размытый прошедшим дождем в черный грунт впечаталось несколько прямоугольников явно не природного происхождения он проследил взглядом дальше и и на следующей прогалине углядел похожий отпечаток. — Вижу! Вижу, Ленька! Вон они, следы-то! — Эх же, ядрен Матрена! Выследили гады! — взволнованно зашептал Гольтяпин. — Нет! Похоже, что-то искали! Вон, один за сосну зашел впереди и вернулся! — продолжал распутывать следы Ленька. Он сделал несколько аккуратных шажков к указанной сосне — и внезапно выпрямился. Бледный и дрожащий, он замахал руками. «Стойте! Стойте! Не ходите сюда! Нельзя сюда!» «Что такое? Что там?» — заволновались мужики, продолжая тревожно оглядываться по сторонам и приготовив свое нехитрое вооружение к схватке. Командир взял ситуацию под контроль. «Так, тихо все! Стоять на месте! Приготовиться к бою!» «Я иду к лёньке Он аккуратно, след в след, прошел к перепуганному мальчишке. Тот указал Прохору за сосну. «Вон они!» Прохор приложил винтовку и через прицел стал рассматривать ближайшие кусты. «Где? Не вижу никого». «Да нет же! Не там! Вон, внизу, у Осина, напротив! Смотрите вниз, дядь Прохор! У корней у самых, видите? Кукушкины слезы!» «Что? Кукушкины?» «Ну да, мох такой болотный, гляньте, кто-то его насыпал, а корешки выдраны и торчат сверху. И ниточка идет от него, сюда, к сосне», — шепотом объяснял юный следопыт. «Погоди, Лень...» Командир опустил ружье и глянул на землю, поросшую заячьей капустой возле корней старой трухлявой осины. И тут он заметил странную паутинку, которая тянулась прямо из сложенного грудкой мха. Кто-то надергал его и насыпал холмиком в том месте, где дерево вышло из земли. Гольтяпин медленно подкрался к осине, будто боялся спугнуть эту кучку мягкого и пушистого мха, прозванного кукушкиными слезами, раздвинул сложенный стажок моха и отпрянул. Ниточка, а точнее тонкая стальная струна, тянувшаяся из-под кучки, внутри заканчивалась петлёй, завязанной на белом фарфоровом колечке. Колечку, в свою очередь, с другой стороны от струны, тянулась прикрепленная веревка, торчащая из деревянной рукоятки, уходившей вниз и заканчивающейся зеленой металлической банкой. Вокруг нее были примотаны проволокой еще шесть таких же баночек. Именно так выглядела немецкая ручная противопехотная граната М-24 использованная как мина ловушка на пути партизанского отряда. Прохор Михайлович отдал винтовку Леньке, приказал отойти в сторону на пять шагов и зайти за толстую осину, но при этом смотреть вокруг, не появится ли противник. Остальным он сделал повелительный жест «назад». Иван и Петр повиновались, тревожно озираясь по сторонам. Сам же гольтяп аккуратно и медленно раскопал вокруг смертоносной связки почву, вытащил всю конструкцию и поставил ее на середину тропы между сосной и осиной, ослабив натяжение струны. Прошел к сосне и снял другой конец струны с прикрытого травой, воткнутого в землю колышка. Освобожденная струнка тут же свернулась колечками, словно тонкая коварная змейка. Прохор выпрямился Припадая на больную ногу, смахнул крупные капли пота, предательски сиявшие на его высоком гладком лбу, и махнул своим товарищем. — Все, порядок. Гляньте-ка, какую тварюгу нам немец припас. Ежели б не Ленька, страшно представить, как она нас рванула бы. Разметала бы во все стороны в клочья. — Ух ты ж тля треклятая! Молодец, Ленька! Подошедший боцман Петька хлопнул по плечу мальчишку. — Слышь, дядь Михалыч, давай ее отнесем в деревню и рванем коменданта. Преподнесем ему букетик, ха! — предложил Иван Бацуев с горящими глазами, представляя, как палач Хоффман разлетится на куски в отобранном у тетки Фроськи доме, если ему эту штуковину просунуть в окошко. — Хорошая мысля, — сказал бывший конюх и затем строго посмотрел на Леньку а тебе объявляю благодарность от всего партизанского движения. — Ага, спасибо, дядь Прохор. — Не спасибо, а служу трудовому народу. Учись, пацан, — поправил его Петька, единственный из всех, служивший в армии и знавший, как правильно отвечать в подобном случае. Хотя, честно признаться, ему самому никогда не пришлось произнести таких слов за всю свою воинскую службу, ибо служил он ни шатко, ни валко, и особо не отличался ни в хорошую, ни в плохую сторону. До лагеря дошли хоть и медленно, приглядываясь к каждому кустику и холмику, но без приключений. В большом черном чугунке что-то бурлило и звонко урчало. Пламя костра, разведенного под ним, жадно облизывало закопченные бока быстрыми и яркими языками, которые выскакивали то справа, то слева, пытаясь спалить массивного неуклюжего металлического чумазика. Пожирая сухие сосновые ветки, огонь грозно сердился на упрямую кастрюлю, временами то глухо завывал, то с треском рассыпался тысячами искр. Котел был прочен и терпелив, но верно служил людям и надежно защищал содержимое от коварного костра, позволяя ему лишь все сильнее и жарче нагревать себя. Поджидая мужчин-партизан, тетка Фроська и Маруся воронова кухарили. Добытые Ленькой и принесенные накануне Иваном овощи были распределены на ровные части, которых, по их расчетам, хватало на 10 дней. Одну десятую часть аккуратно вымыли и, порезав крупными кусками, заложили в большой чугунок, найденный под лавкой. Ленькин отец в нем никогда не готовил еду, одержал для того, чтобы разводить приваду для кабана или медведя. Сейчас в этом массивном котле варился необыкновенно душистый овощной суп, в который помимо добытых в деревне овощей нарубили крапивного листа и корней болотного тростника аира. В сторожке нашелся большущий мешок каменной соли, которую дед Павлик использовал больше для подкорма лосей, нуждавшихся в ней зимой, устраивая недалеко от заимки солонец. Но главным деликатесом стала выловленная у самого берега щука, которую заприметили дочки-кузнечихи, помогавшие матери стирать белье на озере. Шустрая и голодная щука ловила мелочевку на отмели и с разгону выскочила на листы кувшинки. Девки завизжали, а их мать, Мария Воронова, не растерялась и подцепила рыбину плетеным лукошком, в котором принесла свои пастирушки. Приличного размера зубастая хищница напрасно скалила свои клыки и пугала женщин распахнутой пастью. Сегодня из удачливой проворной охотницы она превратилась в легкую добычу оголодавших партизанок. Быстро поскобленная и выпотрошенная, она уже отдавала все свои жизненные соки кипящей воде, превращая ее в наваристую дымящуюся похлебку. — Вот это да! — Ленька потянул ноздрями струящейся над костровищем сладкий дух рыбно-овощной похлебки. — Не как рыбы добыли? Ого, щучка! Как же это я сразу не догадался! Эх, я завтра сплету вершу и поставлю у куста. Там всегда щука бьет малька. Ну вот и ладно. Раз уха на костре, то сейчас все разом и пообедаем. А уж опосля... «Будем думать, как нашим помочь», — принял решение командир, тоже жадно принюхиваясь к ароматному вареву. Поели молча и быстро. Женщины ждали рассказа, но по мрачным лицам мужчин было понятно без слов, что в деревне произошло что-то очень нехорошее и страшное. Они не хотели расспрашивать и выведывать, оставляя надежду на то, что причина их угрюмости кроется в чем-то другом, о чем они после еды Обязательно расскажут. И те рассказали. Все бабы, включая девчонок, плакали, не стесняясь своих слез. «Дядя Прохор! Дядь Прохор!» «Значит так, я тебе тут не дядь, а товарищ командир, понятно? И не проси. Нельзя сейчас в деревню соваться». Командир Гольтяпин, сдвинув брови, сердито присек очередную попытку парнишки получить разрешение на вылазку в деревню. Слишком опасно было после ночных событий и утренней казни появляться на людях. Конечно, мальчишка мог совсем неприметно прокрасться и выяснить обстановку, а на обратном пути и прихватить с собой каких-нибудь вещей и продуктов. К тому же, даже если мальчишку увидят, то никто и не подумает, что он отважный партизан на специальном задании, а не простой деревенский пацан, болтающийся без дела на исходе лета. До конца каникул оставалось пара недель, но немецкая власть еще не решила вопрос с обучением детей в оккупированных городах и селах, поскольку считала, что для них достаточно счета в пределах сотни и умения писать собственное имя и фамилию. Ленька настойчиво объяснял, что ему просто необходимо побывать вечером в деревне, чтобы успокоить мать, выяснить, где находится Танька Полевая, оставшаяся сиротой, и какова обстановка после казни. Он обещал быть осторожным, аккуратным, осмотрительным, внимательным и пробираться только в темноте. Командир колебался. Ему было жалко мальчишку, который, оставшись без отца, теперь не мог увидеть и единственного родного человека — маму, да еще хворую после немецких экзекуций и избиений. При этом честно признавал явное превосходство Леньки перед другими партизанами по степени приспособленности к выживанию в лесу. Без него отряду было бы еще сложнее. Прохор встал и, тяжело ступая на больную ногу, захромал в глухой ельник. Он понимал, что парень непременно увяжется за ним и снова будет приводить бесконечную череду весомых аргументов в пользу своего похода в деревню. Так и случилось. Едва командир раздвинул тяжелые косматые еловые лапы и протиснулся в холодную мглу чаще, как сзади послышались сопения и тихие шаги. — Тебе чего, Ленька? — Мне? — Отпустите меня. Мне очень надо к мамке, — вкратчиво начал пацан. — Надо? — Очень. — Да, очень-очень. Мамка же извелась вся. Я ей обещался еще вчера вернуться, а я с вами ушел и пропал а наши так хворая, а меня нет рядом. Никто не поможет даже. Дядь про... Э, товарищ командир, а?» Не отступал Ленька, чувствуя слабину хромого конюха, у которого хоть и не было ни семьи, ни детей, но любовь к детишкам всегда проявлялась в поступках. Он давал мальчишкам покататься на своей кобыле, покормить хлебом коней и даже не прогонял, когда они приходили на его костер в ночном. Казалось, эти времена остались в далеком прошлом, в иной жизни, которая теперь уже никогда не станет прежней — мирной, беззаботной, веселой и доброй. Еще не понимая до конца масштаба случившейся всемирной трагедии, мальчик и взрослый человек уже начали жить по суровым законам войны, которая нежданно и непрошенно ворвалась в их маленький мирок размеренной деревенской жизни, и превратила в воинов, партизан, защитников своей родины. А родина начиналась здесь, в этом лесу, в Павликовой сторожке на озере Бездон, в каждом домишке, занятой немцами деревеньки, наконец, мамы Леньки и убитых матери и бабушки Тани Полевой. И всех их нужно было защищать, за погибших отомстить, а врагов уничтожать и гнать прочь об этом думал прохор гольтяпин из хромого конюха инвалида превратившийся в сурового командира партизанского отряда красный бездон он остановился повернулся к мальчишке и присел оказавшись с ним на одном уровне роста серьезно и внимательно посмотрел в ясные открытые миру глаза ленька ты теперь не просто пацан а партизан ты наш главный разведчик наши глаза уши Нюх и секрет. «Ух! Это как?» «Как? Вот так. Никто ж не знает, кроме наших партизан, что ты в отряде незаменимый человек. Ты ж нас от смерти спас, мину нашел. А то мы б сейчас все лежали там на тропке по кусочкам. Ты глазастый охотник, наш главный разведчик. А это секрет. Военная тайна, понимаешь?» Прохор положил тяжелую грубую ладонь ему на плечо. «Понимаю, дядь, товарищ командир отряда. Это я понимаю. Так потому и надо меня сейчас отправить. Я ж пользу принесу. Схожу в разведку и все выясню. Обещаю, что никто и не заметит. Еще притащу поесть чего-нибудь. Дядь Прохор, ну, пожалуйста». «Значит так, парень, слушай боевой приказ. Даю тебе задание» выдвинуться в сторону деревни, провести разведку, но выходить из лесу не моги до заката. Зайти можешь, только когда солнце сядет. Иди сперва к матери. Акулине передай поклон. Если она может сама идти, то забирай ее и с ней возвращайтесь в отряд. Пошукай, чего можно с собой прихватить полезное в хозяйстве. Пила нужна, топор. Гвозди, может, надыбаешь. Ну и какие продукты есть, тоже несите. Ртов у нас только прибавляется. Но то, скорее, хорошо. Отряд должен быть настоящим. Хорошо бы мужиков поискать в соседних деревнях, чтоб к нам подались. Нам сейчас ой как нужны. В общем, Ленька, дуй до дому и действуй по обстановке. Возвращайся, парень, нам без тебя будет сложнее. Командир закончил свое наставление и приобнял мальчишку. Видно было, что этот суровый, угрюмый мужчина, никогда не имевший ни семьи, ни детей, сейчас очень переживает за парня и относится к нему почти как к сыну. Ленька, позабывший отцовскую ласку и крепкие мужские объятия, тоже заволновался, но не хотел показаться размазнёй и быстро отстранился. Он подхватил палку и побежал прочь от партизанского лагеря. Солнце! наполовину прошедший свой послеобеденный поход на закат, служила лучшим ориентиром, деревня лежала на западе.